Вот, например, легионная римская армия с манипулярным устройством. Но не будем забегать вперёд. Забежим назад. В мире животных правило простое: кто больше, тот сильнее. Поэтому каждый старается выглядеть значительнее, чем есть на самом деле. Жаба в случае опасности раздувается,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 По сей день наш вид призывает в войско детей, стукнуло парню восемнадцать лет, изволь в армию. У кабанов, скажем, совсем не так, у них сражаются только сикачи, матерые, здоровенные, седые самцы с желтыми клыками, а обезьяны посылают в бой более слабых молодняк.